За деканом в Галарен отправились всей компанией, попутно решив переделать еще несколько дел. Во-первых, пора было устроить банный день, ибо если вечером возишься у костра, нечего удивляться, что поутру нос перемазан сажей. Во-вторых, я хотела порыться в библиотеке. Видела я уйти на полке толстенький, богато иллюстрированный бестиарий северных краев, просто руки чесались, в нем со вкусом покопаться. Интересно же посмотреть, кого мы уже встретили, а кого еще не видели. Чего можно еще ждать и узнать наконец, как размножаются горгульи. Последних мы единогласно решили, что стоит научить работе с записывающими кристаллами Алсинеля и Вериса с Барденом. Всем подряд такую технологию раздавать не хотелось, но тем, кто сможет использовать ее разумно, и невозло. Почему нет? Сидя на широкой кровати в спальне Ти, мы расчесывали друг другу волосы, а Шон занимался тем, что перебирал записанные нами в горах кристаллы, чтобы подобрать пару для демонстрации декану с ректором. Проблема была в том, что на всех записях Шона в том или ином ракурсе моя Челонара. Конечно, Вэрис ее скоро увидит, так или так. но вот лорду Баркашу... Мы показывать вторую мою сущность пока не хотели, просто потому, что, по нашему мнению, он был намного хуже защищен. Стали перебирать мои кристаллы. Особенно впечатлила первая запись, которая начиналась с того, что в поле зрения всплыла серая когтистая лапа, которая сначала продемонстрировала оттопыренный палец, а затем сложилась в кукиш. «А, это же меня замаскировали под горгулью!» А потом эти недоумки, мои женихи, потребовали, чтобы я держалась за их спиной, — вспомнила я. Очень, очень достойное зрелище, — прокомментировал предъявленную Фигуарден. Вот это мы ректору и покажем. Ага, после этого какой-нибудь умник напишет на основе данного наглядного материала диссертацию «Интеллект горных тварей», — рассмеялся сидящий за моей спиной Тиану. Я покраснела и надулась. Издеваются, гады! С надеждой посмотрела на Шона. Может, это безобразие можно как-то стереть? Увы. Как записывать, маг придумал. А стирать получалось пока только весь кристалл целиком. Придется показывать так. Невзирая на кукиш, ректор с деканом пришли от кристалла в восторг. Оба стали потирать руки, прикидывая, чего в первую очередь поназаписывают и сколько копий чайших академических фолиантов смогут теперь перетащить в домашние библиотеки. Польщенный похвалами Шон засмущался, а потом вынул из кармана еще один кристалл, тот самый, что записал прошлой весной на экзамене по практической магии. После просмотра хохот в кабинете декана стоял такой, что под дверью начал испуганно скрестись помощник, спрашивая, все ли в порядке. Ректор пытался хмурить брови. Ведь по должности ему стоило устроить нам втык за срыв экзамена, но махнул рукой и просто попросил, больше так не делайте. Ну, если только заслуженно, дружно кивнули мы. А как вообще этот Фергус стал преподавателем, поинтересовалась я. Ну, маг он очень неплохой, кроме того он родственник моего предшественника, погибшего на войне. Поэтому из уважения к памяти лорда Фирида я его и не трогал. Но если его так заносит, меры принять придется. Это академия, а не заповедник для родственников очень уважаемых персон. Задумчиво погладил чисто выбритый подбородок Баркаш. Ну, прикинула я, оглянувшись настоящего у окна в привычное лечение Ара. Нас вроде бы переводят на третий курс, то есть мы как раз... «Попадем на практическую магию. Давайте мы посмотрим на лорда Фергуса. Вдруг он изменился к лучшему. Но если нет, заранее предупреждаю, жизнь его станет тяжелой, нервной и полной неожиданностей». Верис поднял вверх ладони. «Верю, верю, вы, принцесса, на это способны». Напоследок мы проверили и подновили защиту Бардена и, попрощавшись, утащили нашего декана в Лоран. Мы сидели в мягких креслах в гостиной эльфийского посольства, вокруг овального столика состоящими на ней вазой с фруктами и блюдом с тонко нарезанным сыром. Мужчины прихлебывали из высоких фужеров легкое белое вино, я грызла сочное золотистое в розовую крапинку яблоко. «Верис, хочешь побывать на придворном балу? Сегодня мероприятие, на котором мне придется появиться...» Так или иначе, — предложила я, — предупреждаю, выглядеть буду страшненько, но зато танцую я хорошо. — И что будет делать декан башни Шариот на придворном балу? — Зачем декан? Сделаем из тебя эльфа. Дядя путает всех, кроме повелителя. — Согласен. Эльфом я еще не был, — блеснул зубами Ранкар. — Это еще ничего. А вот быть гномом — это вещь, — поведала я. — Гномом? — удивился декан. — Ага, я как-то четыре дня подряд ходила с бородой, — кивнула я, стараясь сохранить серьезность на физиономии, по пояс, черный такой. Верис выпал в астрал. Наверное, попытался представить себе бородатую принцессу. Придворный бамонт Вериса не впечатлил. Пышно и дико скучно, а местами пошло. Заносчивые, богато разряженные, Слишком женственные лорды, излишне декольтированные, кокетничающие дамы и разговоры о модах, нарядах и деньгах. Одна радость, хихикающий в углу кузен Ру. Лорд-регент Гвидотер Фирдан приглянулся ему еще меньше. И я понимала Верриса, мне дядя тоже абсолютно не нравился. Мой тощий зализанный вид и платье под подбородок заставили брови любимого декана слиться с волосами. А когда я поведала, что еще пою по утрам храмовые гимны, Верис закусил губу. В серых смешливых глазах скакали бесенята. А вот завтра с утра он еще на моего паука посмотрит. Два танца моим партнером был Шаран, Похоже, дракон скучал в Лоране. Я так вообще не понимала, какого гоблина он тут сидит. Слетал бы куда-нибудь, проветрился. «Астер, неужели ты занята охотой уже целый месяц?» Я прикусила язык, чтобы не ляпнуть, что одновременно учу гноми и пишу курсовую по тварям, иммунным к магии. И просто кивнула. «И на кого же ты охотишься? Ну, больше всего мне пока понравились гигантские ядовитые виверны», сообщила я, описывая вокруг дракона пируэт. Шон споткнулся. «Где ты их нашла?» «Умный вопрос. Ничего не скажешь». Даем такой же умный ответ. «В горах, конечно. А что, они водятся где-то еще? Расскажешь?» Шау как-то очень внимательно и нехорошо на меня смотрел. «Ой, он же не знает про Нару и сейчас пытается сообразить, как я усемиусила этих самых виверн». Головы, наверное, отгрызла зубами на лету. «Интересно, что придумает?» Как бы узнать? Может, все же возьмешь меня с собой? Шао, через несколько месяцев, когда орки прекратят кочевать и вернуться на летние стойбища, я полечу искать отца. Если ты сможешь составить мне компанию, буду рада принять твою помощь. А сейчас мне и вправду будет неудобно рядом с таким красавцем, как ты. Дракон привычным жестом откинул за плечо крыло бронзовых волос, И искушающе улыбнулся. И что же тут неудобного? Частичная трансформация, вот что. Представь, лечу я по небу, махая шипастым хвостом, с руками, как грабли, и крокодильей мордой в придачу. И вместо того, чтобы думать, как нападать виверне, размышляю о том, будет ли меня теперь приглашать танцевать прекрасный принц, который таращится сзади на все это великолепие. Шаран захохотал. Да, таких девушек, как ты, на свете больше нет. С крокодилей мордой и личным скелетом в шкафу?» — состроила умилительную гримаску я. «Астер, опять я из-за тебя с ноги сбился!» Ночевать Вериса мы устроили в пустующих покоях Тиану. Декан сам повесил охранки на окна и двери, а потом уселся в кресло с Томом по магии в руках. Я покачала головой, Отняла книгу и посоветовала лечь спать. «Зачем так рано?» «Потому что сейчас уже двенадцать, а в пять я пою. И гарантирую, после этого ты уже не заснешь». «Как сирена?» «Ага, она самая, пожарная». Хихикнул Ти и тут же получил от меня тычок в бок за сравнение с жутковоющим агрегатом из мехов и медных трубок, которым была оснащена каждая пожарная каланча в империи. Отпрыгнул в сторону и продолжил. — Если хочешь, Верис, я тебе затычки в уши наколдую. Мы спим с такими. — Нет, мне интересно, — улыбнулся декан. — Ага. Один раз в жизни услышать концерт Принцесса Теркалариан в сопровождении хора собак с дворцовой псарни. И можно помирать спокойно. Ти отскочил еще раз, уворачиваясь от брошенной в него подушки. — А что? «Вот могу выступить на весеннем конкурсе самодеятельности от лица Красной башни!» Захлопала ресницами я. Тут уже не выдержал и захохотал Ар. Я метнула на него негодующий взор и добавила «Дуэтом с женихом!»